Для проповедования, сосполствования с участием или помощью в организации уголовного синдикализма является виновным в совершении тяжкого преступления. Шарлотта Анита Уитни известна как борец за права женщин и один из основателей коммунистической партии США. Она происходила из знатной калифорнийской семьи, её отец был успешным адвокатом, один из предков член Верховного суда США, другой магнат, сколативший состояние. на биржевых операциях с ценными бумагами. Получив образование в одном из самых престижных американских колледжей, они достало преподавать в школе. В 1886 году она посетила Нью-Йорк, где решила осмотреть городские трущобы. Именно этот день можно считать началом её политической карьеры. Как это часто случается с детьми богатых и известных родителей, она тут начала заниматься гражданским и политическим активизмом.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 Действительно к каким бы насильственным действиям для свержения капиталистического строя не призывала коммунистическая и трудовая партия Калифорнии, элемента немедленности последствий в её воззваниях не было. Не было разгорячённой толпы, готовой броситься грабить банки и учреждения и захватывать почту и телеграф. Поэтому судья Сентфорд пошёл дальше и сказал, что нужно также признать право штата на применение своих полицейских полномочий.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 Нежели принуждённое молчание. И вот эта речь Луиса Брандайса поддержала конституционность закона, по которому была осуждена коммунистка Анита Уитни за своё участие в создании и деятельности коммунистической трудовой партии Калифорнии. Никакой сиюминутной опасности её речи, конечно же, не таили. Это были скорее долгосрочные планы. Но в 1927 году